Эпилог. Восемнадцать лет спустя. — Егор, ты что творишь опять? — завизжала Люба. — Мама, я больше не могу его терпеть. Давай оставим его здесь. С ним я не смогу отдохнуть нормально. Моя средняя дочь и младший сын очень любили друг друга, но характеры у них были настолько разными, что они совершенно не могли ужиться. Когда восемнадцать лет назад в нашем с Олегом доме появился маленький кулек с довольно посапывающей Любашей, мы были счастливы. Через два года мы внесли еще один кулек, который недовольно орал во всю силу детских легких. И уже тогда мы с мужем поняли, что нас ждут непростые времена, и что не зря мы наслаждались каждым днем, проведенным втроем с Любой. Шурка тогда усмехнулась и заявила, что Егор ее любимый братик, потому что он явно пойдет в нее». «Да, так и получилось. Если Люба была ангелом, послушной, прилежной девочкой, которая могла подойти к нам, обнять, поцеловать и своим певучим голоском между делом сообщить «Родители, я вас так люблю», Егорка был полной ее противоположностью. Он с самого рождения делал только то, что считал нужным. Упрямия мальчика было не найти. Если что-то втемяшилось в его голову, ничто уже не могло изменить его решение». Олег когда впервые увидел сына и с трепетной гордостью взял его в руки, сразу сказал «Альфа». Да, мальчишка легко возглавил шайку своих племянников. Шурка родила первенца через год после появления Егора, а потом еще одного сына примерно через год. Когда я навестила ее сразу после родов, она огорченно сообщила мне «Я так надеялась, что будет девочка». Может быть, поэтому еще и двух лет не прошло, а она решилась на третьего. И это снова оказался парень. Я стала трижды бабушкой. Забирая дочь третьего внука из роддома, я, посмеиваясь, спросила. «Надеюсь, ты больше не мечтаешь о дочери?» «Какое там? Мне некогда мечтать», — вздохнула Шурка. Но мне не понравилось, как они с Васей переглянулись. Мое предчувствие меня не подвело. Еще через два года мы снова собрались на том же месте. Шурка прижимала к себе новорожденного младенца — Вокруг носились три ее сына, возглавляемые Егором, и все были счастливы, особенно Шурка и Вася, потому что они добились своего. У них родилась дочь, Надежда. Я бы, наверное, сошла с ума, если бы не папа. Он был действительно счастлив обрести семью, дочь, внучку, и еще одну, а затем и внука, и правнуков. Пока был в состоянии, забирал к себе на все лето Любашу и Горку. Они ходили в походы, учились кататься на коньках, Много двигались и почти не ссорились. Отец умер пару лет назад. Последний год он прожил с нами. Его подвели ноги. Юношеские травмы осложняли жизнь и испортили старость. Но даже в инвалидной коляске в окружении семьи он постоянно улыбался. В этом году все мое огромное семейство — муж, трое детей, трое внуков и внучка, зять, а еще Дина, ее муж и двое их детей, сын и дочь — Все мы огромным табором решили отправиться в июле в отпуск на Байкал. Туда, где был наш с Олегом медовый месяц, точнее, неделя. Решились мы на это путешествие, полагая, что наши дети уже взрослые. Но, видимо, ошиблись. Ругались они все еще как маленькие. «Что случилось?» — обреченно спросила я у Любы. «Он попытался засунуть мне в чемодан персика, и теперь все мои вещи в шерсти» орала мне в лицо дочь и демонстрировала нашего кота на вытянутых руках. Удивительно, но она единственная во всем нашем разношерстном семействе терпеть не могла всеобщего любимца — кота-персика сибирской породы. Их взаимная нелюбовь стала притчей во языцах. Он с большой радостью путал ее шкаф с туалетом, а она непременно забывала впустить его в дом во время дождя. С тех пор, как в нашем доме появился персик — Дочь все чаще стала заговаривать о том, что хочет учиться в Москве. Мы с Олегом не понимали, как нам ее туда отпустить, но уже чувствовали, не удержим. Экзамены она сдала блестяще, подала документы в несколько московских вузов, теперь оставалось только ждать. Поэтому мы решили воспользоваться моментом и напоследок отдохнуть в полном составе. Когда теперь наша любовь к нам вернется? Вопрос с кошачьей шерстью я пообещала решить, как только мы прибудем в место назначения. А пока предложили детям проследовать в машину вместе с чемоданами. «Мама, ну как же персик останется здесь один на целых три недели? Он же умрет от тоски тут без нас!» Не унимался шестнадцатилетний Егор, наш взрослый мальчик. Упрямый, самостоятельный, но такой добрый. Егор очень любил животных. Часто оборачивался тигром и уходил в тайгу. Подолгу не возвращался но Олег тайно за ним присматривал, поэтому я не волновалась. «Персик будет счастлив поскучать от нашего сумасшедшего дома на выезде», возразила Люба и, подхватив чемодан, устремилась к выходу. «Не волнуйся, Егор, тетя Лида присмотрит за Персиком», попыталась успокоить я сына. Ехали мы весело и громко. В Иркутске на вокзале проводница сама выносила наши чемоданы на перрон, лишь бы поскорее от нас избавиться. Из Иркутска мы заказали себе отдельный автобус. Пока ехали, я поняла, почему Олег в первый раз возил меня на Ольхон на вертолете. Дорога действительно была убита несколько десятков лет назад. С тех пор ее труп уныло разлагался в ожидании чуда. Но чудо все не происходило. Гостиницу приятеля Олега мы тоже сняли целиком. Она была небольшой, так что с нашим размахом мы переплатили немного. Зато избавили нашего друга и хозяина от жалоб со стороны других постояльцев. «Там, где отдыхаем мы, другие страдают». Вот, пожалуй, наш девиз. Стоило автобус остановиться у ворот гостиницы, дети разбежались по территории с дорожками, качелями и кустарником, обнесенной невысоким деревянным забором. Взрослые же с облегчением вздохнули. Все-таки дорога — самая сложная часть пути. «Добро пожаловать, Олег, дружище, рад тебя видеть!» «Машенька, ты совсем не изменилась, все так же прекрасно», — приветствовал нас Захар. Мы обняли старого приятеля и познакомились с нашими родственниками. «А у меня для вас новость. Надеюсь, вы не побьете старика, но я все-таки два номера сдал». Пожимая плечами, повинился перед нами хозяин нашего временного приюта, но, заметив наши удивленные взгляды, тут же добавил. «Своим. Они из Москвы. Может, вы их даже знаете? Им не мог отказать» глава отдела по зачистке Семен Иванович и его зам. Федор, кажется. Вася присвистнул. Стоило проехать восемь сотен километров, чтобы встретить родного брата. Они уже въехали? Рысь насторожился, но ответил. Да, утром прилетели на вертолете. Вася привычным жестом взял Шурку за руку, и они почти побежали в сторону гостиницы. Мой зять еще и нетерпеливо крикнул на ходу. «Федя, выходи! Выходи, младший брат!» Федя действительно не был дома давным-давно. Как окончил колледж 15 лет назад, так и уехал в Москву. Шурка с Васей заезжали к нему пару раз без детей, когда их отпускали дедушки с бабушками. Ненадолго. Многообещающие разговоры Семена Ивановича упали на благодатную почву в случае с Федором. Парня ждал успех в отделе зачистки. Он всегда восхищал меня своей сдержанностью, умением внушить собеседнику спокойствие, доверие но в то же время меня всегда настораживала в нем скрытность. Никогда и никто не знал, что он чувствует, что у него на уме. С таким оборотнем нужно держать ухо востро. Семен Иванович и Федя стоили друг друга. Неудивительно, что Лис сделал тигра своим замом. «Мама!» — завяжала Люба где-то за основным зданием гостиницы. «Мама, убери его от меня!» Мы с Олегом вздохнули и побежали спасать дочь. Оказывается, Егор раздобыл где-то огромного паука и радостно демонстрировал его сестре. Я же говорю, он любит животных, а она нет. Отсюда и конфликт. «Дети, давайте занесем вещи в номера, разберем их и пойдем ужинать», — предложил Олег. И маленькое стадо подростков тут же ломанулось к воротам за чемоданами. Кажется, дети успели проголодаться. Мы с Любой немного опоздали на общую трапезу. Воевали с кошачьей шерстью на ее любимом спортивном костюме цвета морской волны. Ей он очень шел, подчеркивал зеленовато-голубые глаза. Откуда у нее такие глаза, так никто и не понял. У меня все вроде кореглазые были, а у Олега и подавно. Из-за светлых глаз дочь выглядела несколько экзотично. Мраморная кожа, темно-каштановые волосы, высокие скулы и полные губы. Вроде все, как у папы. Но смотрится совершенно по-другому. Когда мы подходили к беседке, рядом с которой ароматно жарился шашлык, у меня от этого запаха даже живот заурчал. Все уже были в сборе. Мальчишки с удовольствием поглощали первую порцию мяса. Олег только успевал передавать им лаваш и подливать домашний морс. Семен Иванович сидел рядом с Диной и о чем-то тихо рассказывал ей. Нас он заметил сразу и улыбнулся мне искренне. Я не видела его лет десять. Он очень сдал. Яркая рыжая шевелюра покрылась серебряной пудрой, морщинки от носа к уголкам губ прорыли непреодолимый ров, отчего лицо Лиса стало грустным. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы скрыть от опытного главы отдела зачистки жалость. Ему она точно не нужна. Вася и Федя сидели рядом и громко общались, не замечая никого вокруг. «А как там Нина?» — спрашивал младший брат старшего она десять лет назад в иркутске встретила свою пару и улетела с ним в пекин усмехнулся вася серьезно и как ей там да все у нее прекрасно муж ее на руках носит еще бы у их женщин замашки королев а они на сама скромность так он вокруг нее как овчарка бегает чтобы никто даже не думал морды в ее сторону поворачивать посмеиваясь рассказала федя шурка тут она заметила нас с любой и радостно воскликнула а вот еще одна скромница явилась «Федя, ты помнишь мою младшую сестру?» «Может, присмотришь за ней в Москве? Она учиться там у вас собралась?» Тут же спросил находчивый Вася. И я одобрила эту просьбу. Федя точно оборотень, на которого можно положиться. А уж в его связях и хватке я точно не сомневалась, зная его учителя. Мы шумно болтали и с аппетитом ели. Ночью Олег был так активен, что у меня закрались смутные подозрения, не хочет ли он еще одного ребенка. Но я не его мать-оборотень, я всего лишь человек, и рожать в шестьдесят точно не собиралась. Однако процессом наслаждалась с энтузиазмом подростка. Утром меня будто что-то подтолкнуло изнутри. Я проснулась резко, села и посмотрела в окно. Там только-только занялся рассвет. По моим скромным подсчетам я спала не больше двух часов. Легла обратно, поворочилась, но сон ушел, будто его тигр языком слезнул. Решила прогуляться. Я стояла над обрывом, где впервые увидела Байкал и наблюдала, как внизу на берегу у кромки играют две лисы. Рыжая была мне хорошо знакома еще с прошлого визита, а вторая — седая. Меня сзади обняли теплые родные руки и по-хозяйски прижали к крепкому мужскому телу. — Милая, почему ты плачешь? — тихо спросил Олег, заглядывая мне в лицо сбоку. — Ты видишь, внизу лисы играют. Даже не надеясь на положительный ответ, спросила я. — Да. Я удивленно посмотрела на мужа. Рыжую лесу я видела в первый наш приезд, помнишь, у шаманки. А потом она приходила проводить нас. — Ты мне не говорила? — задумчиво сказал Олег. — Я только Семену о ней рассказала. Прости. Муж поцеловал меня в висок и прошептал. — А этот седой хитрец получается Семен. Я кивнула и была тут же крепче сжата в объятиях. Она все это время ждала его. — пояснил мне муж. — Теперь они вместе и будут счастливы. — Не плачь. — Я рада за них, но мне немного грустно. — А может, это гормоны? Помнишь, сколько ты слез пролила, когда Любу носила? — усмехнулся мне в ухо муж. — Даже не мечтай. Мне хватит троих детей. Безапелляционно заявила я, но меня подхватили на руки и понесли обратно в кровать, где очень долго убеждали, что дети — это прекрасно, особенно процесс их зачатия. Книгу для вас читала Оля Федорищева.